Глава 69 Высокогорье над долиной Нариф оказалось именно таким малоприятным местечком, как и представлял себе Ричард. Мертвая пустошь, пронизывающий ветер, взметающий тучи грязной пыли. Следовало ожидать, что Йозеф Андер изберет себе нечто подобное. Горы, окружавшие Мертвое озеро, тоже были мертвы. Скалистые, темно-бурые, лишенные каких-либо признаков жизни со снежными вершинами. Тысячи сбегающих со склонов ручейков сверкали на солнце, как клыки. Прямо напротив пустоши зеленели кусты пака, очень похожие на водяные лилии, плавающие на широкой, затерявшейся среди гор водной глади. Лошадей Ричард оставил ниже, и остаток пути прошел пешком по обнаруженной им узкой тропинке, ведущей вверх прямо к озеру. Лошадей он привязал некрепко и расседлал, чтобы, если он не вернется, животные могли сами освободиться и уйти. Единственное, что толкало его вперед, это любовь к Кэлен. Он должен изгнать Шимов, восстановить магию и вылечить Кэлен. Это его единственная цель. И вот теперь он стоял на голой земле у ядовитых вод, твердо зная, что надо делать. Он должен переиграть. превзойти йозеф Андера. Не было никаких ключей к разрешению задачи с Шимами, не было никакого решения и не имелось никаких ответов, ждущих, когда их отыщут. Йозеф Андер не оставил ни единой прорехи в ткани своей магии. Единственный шанс – сделать то, чего Йозеф Андер никак не мог ожидать. Ричард достаточно хорошо изучил этого человека, чтобы понять образ его мыслей. Он знал, во что верил Андер, и что, по мнению древнего чародея, должны были предпринять люди. Для успешного завершения этой истории Ричард не должен делать то, на что рассчитывал Андер. Он сделает то, к чему Йозеф Андер подталкивал волшебников, но чего они так и не поняли. Ричард надеялся, что ему хватит сил довести все до конца. Он скакал целые дни напролет, меняя лошадей, чтобы те не выдохлись, и смогли потом отвезти его назад. А ночами шел пешком, пока ноги несли. Он безмерно устал и надеялся только, что продержится еще чуть-чуть ради Кэлен. Из отделанного золотом кошеля на поясе Ричард достал белый колдовской песок и начал аккуратно рисовать им благодать. Начав с обозначавших магию лучей, он рисовал ее строго в обратном порядке. от того, что показывал z. Стоя в центре, Ричард проводил линии внутрь, к себе. Затем нарисовал звезду, изображавшую создателя, потом круг жизни и квадрат завесы, и в последнюю очередь внешний круг, обозначавший начало потустороннего мира. Как говорил Йозеф Андер, воображение – вот что делает волшебника великим. ибо лишь обладающий воображением способен выйти за рамки традиций. Благодать может покориться изобретательному заклинанию». Ричард рассчитывал на большее. «Гораздо большее». Стоя в центре благодати, Ричард воздел кулаки к небу. «Риехани, синтраши, вази! Я призываю вас!» Он знал, что им нужно. Йозеф Андер рассказал ему. «Рейхани, синтраши, вази! Я призываю вас и предлагаю вам мою душу!» Поднялся ветер. Вскипели волны. Вода начала двигаться словно по своей воле. Летящий над водой ветер превратился в ревущее пламя. Они надвигались. Ричард вне себя от злости и отчаяния поднял руки, направив кулаки к той стороне озера, где оно перетекало за скалистый кряж и стекало в долину Нариф. Он полностью сосредоточился на той точке озера. С помощью ярости и отчаяния он призвал другую сторону своего волшебного дара – магию ущерба, темную магию потустороннего мира, вечной тьмы смерти. Черные молнии, сорвавшись с кулаков, переплелись в ревущую спираль уничтожения, сфокусированную отчаянием и подстегиваемую яростью. Гора в конце озера взорвалась, и рассыпалась на куски. В мгновение ока нижний берег озера исчез. Разрушительная сила магии ущерба разнесла его в пыль. С оглушительным ревом озеро стало опустошаться. Вода устремилась вниз, словно подталкивая сама себя. Островки Пака крутились в водоворотах, оторванные от дна. Огромный поток ядовитой воды несся к обрыву. Летящий через озеро огонь, стелющийся над водой ветер и сама полоска воды, приблизившись к Ричарду, замедлили ход. Это была сама суть Шимов, их воплощение в этом мире. «Ко мне!» – приказал Ричард. «Я предлагаю вам мою душу!» Шимы начали кружить вокруг него, и Ричард достал что-то из кошеля на поясе. Над обнажившимся грязным и листым дном ядовитого озера прямо у водопада что-то замерцало и начало концентрироваться, принимая форму в мире живых. В воздухе над водой появилась колеблющаяся фигура в балахоне. Над озером из пара и мерцающего света образовалась фигура старика. Старика, испытывающего сильную боль. Ричард снова поднял кулаки. «Рейхани! Сентраши! Вази! Ко мне!» И они послушались. Вокруг Ричарда закрутилась субстанция смерти. Ричард, стоя среди страшного водоворота, с трудом выдерживал напор. Ничего более мерзкого он отродясь не испытывал. Шимы звали его соблазнительными голосами потустороннего мира. Ричард не останавливал их, лишь улыбнулся их призывом. Он дал им приблизиться. Этим похитителем душ. А затем поднял руку и указал. «Ваш хозяин!» Шимы взревели от ярости. Они узнали того, кто стоял перед ними. «Вот он, рабы, ваш хозяин!» «Кто призвал меня?» Разнесся над водой голос. «Ричард Рал, потомок Алрика. Я тот, кто стал твоим хозяином, Йозеф Андерр. «Ты нашел меня в моем убежище? Ты первый, кому удалось, хвалю. А я отправляю тебя, Йозеф Андер, в положенное тебе после смерти место, куда должны уходить все, когда срок их пребывания в мире живых приходит к концу. Найти меня одно дело, потревожить совсем другое, но вот приказывать мне и вовсе третье». В тебе нет силы совершить подобное. Ты даже представить себе не можешь, что я способен создать. — Нет, есть! — прокричал Ричард, перекрывая грохот водопада. — Вода! Услышь меня! Воздух! Увидь то, что я показываю тебе! Огонь! Почувствуй истину моих слов! Шима вокруг него кружились и вертелись, стремясь получить то, что он им предложил. Ричард снова поднял руку. «Вот ваш хозяин, тот, кто вынуждал вас выполнять его волю вместо вашей. Вот его душа, стоит обнаженная перед вами». Призок Йозефа Андера озабоченно нахмурился. «Что ты творишь? Чего, по-твоему, ты этим добьешься?» «Истинный, Йозеф Андер, я избавлю тебя от лживого существования». Ричард простер к призраку Андера руку, в которой удерживал то, что сохраняло равновесие. Черный колдовской песок. И раскрыл ладонь. И заставил пробежать между песчинками черную молнию. Вот он, Рейхани, услышь его. Вот он, в вазе увидь его. Вот он, Синтраши, почувствуй его через мое прикосновение. Йозеф Андер попытался призвать собственную магию. Но он сам запер себя в другом мире, в мире, что сам сотворил. Он не мог выйти из этого мира. Но Ричард, призвавший дух Андера, мог проникнуть туда. А теперь, мои шимы, выбор за вами. Моя душа или его, человека, не захотевшего после смерти уйти в мир мертвых, человека, который вместо того, чтобы уйти к вашему хозяину в подземный мир, стал вашим хозяином в мире живых. где держал вас в рабстве все это время? Или моя душа человека, стоящего вот здесь, в центре благодати, где я привяжу вас к себе, и вы станете служить мне в этом мире так же, как служили ему? Выбирайте, отмщение или новое рабство. «Он лжет!» – закричал призрак Андера. Вьющиеся вокруг Ричарда Шимы сделали выбор. Они поняли истинность того, что сказал им Ричард, и устремились по созданному Ричардом мосту между миром живых и убежищем Андера. И земля содрогнулась. Промчавшись по мосту с яростным ревом, Шимы схватили дух Йозефа Андера и утащили с собой в мир, из которого явились. Они забрали его домой. В это мгновение, которое казалось длиться вечность, завесы между мирами приоткрылась. В этот миг соприкоснулись жизнь и смерть. А потом повисла тишина. Ричард вытянул перед собой руки. Кажется, цел. И только тут он осознал до конца то, что сейчас совершил. Он сотворил магию и исправил то, что Йозеф Андер по недоразумению испортил. Теперь надо возвращаться к Элен, если она еще жива. Усилим воли, Ричард подавил эту мысль. «Конечно же, она жива!» Зедд, охнув, открыл глаза. Было темно. Он потянулся, наткнулся на каменную стену и поковылял к свету, к звукам. Он снова находился в своем теле. Он больше не ворон. Непонятно, как такое могло произойти, но это так. Зедд посмотрел на свои руки. Руки, а не крылья с перышками. Его душа вернулась на место. Упав на колени, Зед заплакал от облегчения. Потеря души оказалась чем-то совершенно ужасным. Такого он не ожидал, хотя и готовился к худшему. Лишившись души, он каким-то образом вселился в ворона. Зед слегка просветлел. Интересный опыт. Ни одному волшебнику еще не удавалось вселиться в животное. А оказывается, для этого нужно всего лишь расстаться с душой. И Зед тут же решил, что одного раза ему более чем достаточно. Зед зашагал к свету и ревущему шуму водопада. Он вспомнил, где находится. Добравшись до уступа, старый волшебник нырнул в озеро и поплыл к противоположному берегу. Выйдя из воды, Зед машинально провел рукой по одежде, чтобы высушить ее. И только тут понял, что магия к нему вернулась. Вернулось его могущество. Вернулся волшебный дар. Зедд оглянулся на звук и увидел свою лошадку. Паучиха ткнулась в него мордой. Ухмыльнувшись, Зедд погладил знакомый мягкий нос. «Паучиха, девочка! Рад тебя видеть, подружка! Очень рад!» Паучиха довольно всхрапнула, тоже радуясь встрече. Седло и свои вещи Зед нашел там же, где оставил. Просто из удовольствия, что снова способен творить волшебство, он заставил попону и седло самих взлететь на спину паучихи. Кобылка сочла это интересным. «Молочина! Отличная лошадка!» Услышав вверху какой-то шум, Зед задрал голову. По склону горы с грохотом что-то стекало. «Вода! По какой-то причине озеро прорвало!» и все его воды устремились вниз. Зед мигом вскочил в седло. «Пора отсюда убегать, девочка!» И паучиха не подкачала. Едва Далтон вернулся в свой кабинет, как буквально следом за ним кто-то вошел. «Стейн!» Имперец обернулся, чтобы закрыть дверь. Далтон бросил взгляд на подол его плаща и увидел свежий скальп. Подойдя к боковому столу, Далтон налил себе воды. У него был жар, и немного кружилась голова. Что ж, этого следовало ожидать. Что тебе нужно, Стейн? Просто визит вежливости. «А, а, Далтон отпил воды. Неплохой кабинет ты себе отхватил. Кабинет действительно был хорош. Все здесь самое лучшее. Единственная вещь, которую Далтон перенес сюда из прежнего кабинета, «Серебряная подставка для меча». Она ему нравилась. Он взял ее с собой. Как будто что-то вспоминая, Далтон коснулся Эфеса. «Что ж, ты это заслужил», — добавил Стейн. «Безусловно, заслужил. Хотя и для себя самого ты тоже неплохо постарался. Для себя и своей жены». «Новый меч, Стейн», — кивком указал Далтон. «Несколько вычурный для тебя, по-моему». Имперцу, похоже, понравилось, что Далтон заметил обнову. «Этот вот...» — он подцепил меч за гарду и вытащил на несколько дюймов из ножен. «Меч истины. Настоящий меч, который носит Искатель!» Далтона как-то совсем не порадовала мысль, что меч оказался в руках такого типа, как Стейн. «И откуда он у тебя?» «Один из моих людей принес. Не обошлось, правда, без кучи хлопот». «Да ну!» – спросил Далтон, изображая заинтересованность. «Пока они тащили меч ко мне, попутно захватили Мортсид. Настоящий меч истинный и настоящий Мортсид. Только представь! Впечатляет? Император будет доволен. Непременно. Да, он будет доволен, когда я вручу ему меч. Кстати, новости, что он от тебя получил, ему тоже понравились. Нанести столь сокрушительное поражение магистру Ралу? — Это что-то. Скоро уже наша армия будет здесь, и мы его схватим. — А мать-исповедницу ты еще не нашел? — Нет, — Далтон отпил еще воды. Но с тем заклятием, что наложила на нее сестра Пантея, вряд ли у нее есть шанс выкрапкаться. Судя по сбитым костяшкам на пальцах моих парней, они свое дело сделали. Помолчав, Далтон продолжил, не поднимая глаза. — Во всяком случае, неплохо преуспели. пока их не застигли на месте и не убили. Нет, этой встречи мать исповедницы не пережила. А если и жива, то я скоро об этом узнаю. Если же умерла, — Далтон пожал плечами, — можем ее тело никогда и не найти. Далтон прислонился к столу. Когда джеган будет здесь? Скоро. Возможно, через неделю. А «Авангард» чуть раньше. Ему не терпится поскорее обосноваться в вашем красивом городе. Далтон почесал лоб. Его ждали дела, хотя, в общем-то, это не имело значения. — Ладно, на случай, если понадоблюсь, я поблизости, — сообщил Стейн и направился к выходу. У двери он повернулся. — Да, Далтон, Бертран сказал мне, что ты отнесся с пониманием к нему и твоей жене. — А почему нет? — дернул плечом Далтон. Она всего лишь женщина. Достаточно щелкнуть пальцами, и ко мне их сбежится дюжина. Это не то, с чем нужно строить из себя собственника. Стейн казался искренне довольным. «Хорошо, что ты взялся за ум. Имперский орден тебе подойдет. У нас насчет женщин собственнические настроения не в чести». Далтон пытался сообразить, где могла укрыться мать-исповедница. «Ну, значит, орден мне понравится. Я и сам такие взгляды не одобряю». Стэйн поскреб щетинистый подбородок. «Я рад, что ты и так к этому относишься, Далтон. А коль уж на то пошло, то хочу тебя поздравить. Ты выбрал в жены отличную шлюшку». Далтон, собиравшись уже было заняться бумагами, напрягся. «Что, прости?» «Ну, Бертран, он время от времени мне ее уступает». Он постоянно хвастался ею и захотел, чтобы я тоже ее отведал. Ей он вещал, будто Создатель хочет, чтобы она меня ублажала. И должен тебе сказать, она весьма горячая штучка. Стейн повернулся к двери. — Погоди минутку, Стейн, — окликнул его Далтон. — Ну что еще? — обернулся имперец Меч Далтона свистнул и распорол Стейну живот прямо под ремнем. Далтон нанес удар аккуратно, чтобы не рассечь все, а лишь вскрыть брюшину настолько, чтобы кишки вывалились под ноги имперца. Стейн охнул, раскрыл рот и выпученными глазами уставился на пол. Затем поднял взгляд на Далтона и рухнул на колени. Стон перешел в хрип. — Знаешь, — меланхолично сообщил Далтон, — как выяснилось, я все же собственник. «Благодари добрых духов, что твоя смерть оказалась быстрой!» Стейн повалился на бок. Далтон перешагнул через него, зайдя имперцу за спину. «Но именно потому, что умрешь ты быстро, мне бы не хотелось, чтобы ты считал, будто хоть что-то упустил, или что я невнимательно отнесся к твоему визиту!» Далтон сгреб в кулак сальную шевелюру Стейна. Взрезав мечом кожу на лбу имперца, Он уперся ногой ему в спину и содрал скальп. Затем обошел кругом и показал пронзительно визжащему Стейну. — А это тебе за франку, кстати сказать. Просто, чтоб ты знал. Стейн корчился на полу среди шевелящихся кишок. Из его головы ручьем текла кровь. Далтон небрежно подошел к двери и открыл ее, довольный, что новый парень, несмотря на доносившиеся из кабинета вопли, не посмел зайти без разрешения. «Фил, загляни сюда вместе с Грегори». «Да, министр Кэмпбелл». «Фил, Стейн тут пачкает мой кабинет. Пожалуйста, помоги ему выйти». «Хорошо, министр Кэмпбелл». «И я не хочу, чтобы он испортил ковры». Далтон, взяв со стола какую-то бумагу, посмотрел на воюющего на полу имперца. «Подтащите его сюда и выкиньте в окно».